Глава, 51 Было уже за полночь, когда Эрика и Айзек вышли на улицу. Он настоял на том, чтобы проводить ее до дома, хотя тот находился всего через две улицы. «Чем займешься в свободное время?» — поинтересовалась Эрика. «Уеду за границу, наверное. Попутешествую пару месяцев». «Когда?» «Завтра я должен написать начальнику управления судебно-медицинской службы». Я не сомневаюсь, что новые результаты вскрытия Невила Ломаса будут опубликованы в ближайшее время. Ты же знаешь, что все будет хорошо, заверила его Эрика, хотя сама в этом сомневалась. А как же семья Невила Ломаса? Вдруг вспомнила она, когда они свернули за угол на ее улицу. Я не знаю, оказали ли они давление на его жену и добрались ли до взрослых детей. Мне нужно поговорить с его женой. Она игнорирует наши звонки, и я не знаю, как много ей известно. Они дошли до входной двери дома Эрики. Знаешь, Айзек, может, все это уляжется, само собой. У этих людей полно других проблем, которые требуют принятия срочных мер. Говоря это, Эрика понимала, как глупо звучат ее слова. Она открыла входную дверь, Джордж уже ждал ее в прихожей, Айзек наклонился и погладил кота за ушами. На мой взгляд, во всей этой ситуации шокирует и немного пугает то, что все решения были приняты неизвестной стороной. Они опубликовали новость о том, что смерть Невилла наступила от естественных причин еще до того, как я официально огласил свой вердикт. «Кто-то, должен быть, следил за моим компьютером». Но ведь я вроде как судебный патологоанатом. Единственный, кто может принять правовое решение. Хочешь зайти и пропустить по последнему стаканчику? Нет, спасибо. Я устал. Ты будешь на связи? Да. Айзак обнял ее и ушел. Эрика закрыла входную дверь и некоторое время стояла в темноте, прижавшись к ней спиной. Она была измотана а на следующий день рано утром ей нужно идти навстречу с Маршем и Мелани, чтобы доложить о продвижении расследования, но она задалась вопросом, а не должно ли быть наоборот. Несомненно, Марш знал об этом деле больше, чем она. Эрика взяла Джорджа на руки и поднялась наверх. Она собиралась лечь спать и достала мобильный телефон, чтобы поставить будильник на шесть, когда увидела пропущенный вызов и голосовое сообщение с неизвестного номера. Она прослушала сообщение, оно было от молодого человека, который невнятно пробормотал: Привет, это Дэнил. Сью дала мне ваш номер. Сказала, что вы хотели поговорить со мной о сопровождении девочек. Обещала, что вы честные. Слушайте, я сейчас не часто этим занимаюсь. И занимался совсем недолго, но я сопровождал пару девушек из эксклюзивных спутниц. Могу с вами встретиться. Сью говорит, что вы подкидываете немного деньжат. У меня задолженность по счету за мобильный телефон. Вы можете оплатить его, и мы поговорим». Из-за усталости Эрика не сразу сообразила, кто это. Это был номер парня, который ей дала кудряшка Сью. Он работал ходоком с работницами секс-бизнеса. Эрик отправила ему сообщение, спросив, может ли он встретиться с ней на следующее утро. Через некоторое время, несмотря на поздний час, он ответил, согласившись, и добавил. «Вы можете заплатить наличными? Моя задолженность за телефон составляет 40 фунтов стерлингов». Обычно Эрика платила осведомителям за потраченное время двадцатку. Кудряшка с ее обходилась ей дороже, и теперь появился этот парень. Но Дареному коню в зубы не смотрят. Она ответила «да» и, не раздеваясь, плюхнулась на кровать. Она уставилась в потолок, но сил обдумать события этого дня уже не осталось. Эрика беспокоилась за языка и переживала внутренний конфликт. Будучи его коллегой и одновременно другом, она только что пообещала сохранить его секрет. Что если ей придется нарушить свое слово? Была глубокая ночь, и Эрика слишком устала, чтобы разбираться со своими моральными терзаниями. Она заснула неглубоким, беспокойным сном. Сегодня должна состояться эксгумация тела Невела Ломаса. Сообщил Марш на следующее утро, когда они сидели в кабинете Мелани. От кого вы это услышали? поинтересовалась Серика и посмотрела на Мелани. Похоже, для нее это тоже было новостью. Начальника управления судебно-медицинской службы столичной полиции попросили еще раз ознакомиться с результатами вскрытия Невила Ломаса. Ему сообщили о некоторых нарушениях в работе Айзека Стронга, Я знаю, что он твой близкий друг. Эрика подняла руку. Он профессионал своего дела. Марш пристально посмотрел на нее. Да, но на этот раз Айзек мог проявить халатность. И как начальник управления судебно-медицинской службы пришел к такому выводу? Если тело Невилла Ломаса еще не эксгумировали. Он сказал мне, что нашел несоответствие в отчете Айзека. «Насколько я поняла, о нарушениях ему сообщили?» «Да». Он сообщил их сам себе. Марш закрыл глаза и вздохнул, как будто она была маленьким непослушным ребенком. «Эрика, мне сейчас не до этого. Ты, безусловно, должна быть этому рада. Дело не замяли. Тело Невила Ломаса подвергнется еще одному вскрытию». «Не знаю». «Как еще одно вскрытие может повлиять на мое расследование, сэр?» — съязвила Эрика. Она взглянула на Мелани, которая слушала их, но одним глазом смотрела на экран своего компьютера. Эрика не могла обсуждать встречу в Вестминстерском дворце и из-за этого чувствовала свое бессилие. «Ты следователь, Эрика? Так ведь?» — рявкнул Марш. «Разумеется». «Тогда почему ты хочешь помешать дальнейшему расследованию?» «Это не так, сэр. Я просто задаю вопросы». «Ну, естественно, а как же иначе?» «Теряя терпение, грознулся Марш. А теперь к делу. Мы собрались здесь, чтобы выслушать твой доклад. Что ты можешь сообщить нам нового о своих расследованиях?» Эрика рассказала им обо всем, что произошло за последние несколько дней, Закончив вчерашней беседой с Кирсти и Эллой, она решила умолчать о своей встрече с кудряшкой Сью, о том, что узнала про досье и о том, что должна встретиться с ходоком из агентства «Эксклюзивные спутницы». «Значит, основные силы, брошены на расследование убийства Джейми Тига», — уточнил Марш. «Да, в этом убийстве у нас больше всего доступных материалов с камер видеонаблюдения». Теперь, благодаря рассказу двух девушек, у нас есть хронология событий, и, надеюсь, мы сможем вернуться назад и попытаться проследить путь Анабель до того, как она прибыла в отель Лендмарк в день убийства Джейми Тига. «Очень хорошо», — похвалил Марш. «Тебе известно, что через несколько дней тело Джейми Тига будет передано семье для похорон?» «Да, я видела это в новостях». «Неплохо было бы узнавать о таких вещах заранее, чтобы не вспоминать каждый вечер о том, что нужно включить телевизор», — высказала упрек Эрика. «Я тоже об этом не знала. Думаю, решение было принято вчера поздно вечером, попыталась оправдаться Мелани, отрываясь от экрана компьютера. Но я полагаю, что Шерри Шелтон знала об этом раньше меня, старшего офицера по расследованию убийства». Марш откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Эрика, почему ты считаешь, что все настроены против тебя?» «А почему складывается такое впечатление, что вы ведете дела полиции, как в реалити-шоу?» Огрызнулась Эрика. В новостях сказали не только о том, что тело Джейми Тига будет отдано семье, но также объявили, что его похороны состоятся через три недели. «Основываясь на новости о том, что его тело отдают, это решение должна была принять семья». «Эрика, вам стоит следить за своим тоном», — предупредила Мелани. «Да, в этом ведь главная проблема, не так ли? В моем тоне». Эрика терпеть не могла подобные собрания. Казалось, они только мешали ей выполнять ее работу. Ей даже показалось, что Мелани пытается препятствовать расследованию, что было необычно. Мелани всегда была на ее стороне. Воцарилось неловкое молчание, Эрика уставилась на них обоих, дерзко и непримиримо. Мелани открыто встретилась с ней взглядом, а Марш отвел глаза в сторону. «Слабак», — подумала Эрика. «Как продвигаются дела с контактом из эксклюзивных спутниц, который нам предоставил Ричард Гейнер в Вестминстере?» — поинтересовался Марш. Номер мобильного телефона не указан в справочнике. Совершенно бесполезный. Если я не добьюсь от них ответа в ближайшее время, мне придется подумать о получении ордера на обыск. Я полагаю, что нашим убийцей может быть работница секс-бизнеса, желающая отомстить. Было четыре жертвы, а что насчет пятой? Марш неловко заёрзал на стуле. «Как только у тебя появится что-нибудь», «Любая информация от эксклюзивных спутниц, какой бы незначительная она ни была, я хочу знать об этом. И ты должна действовать в соответствии с этой информацией только после того, как сначала ознакомишь меня с ней. Это понятно?» «Да, сэр». Эрика оттолкнулась от стола и встала. Она уже бывала в таком положении раньше, когда знала, что улики скрываются А ее начальство пытается помешать ее расследованию. Ее просто угнетало, что все это происходит на глазах у Мелани, старшего офицера, которым она восхищалась.